Глава 15. Еще одно занятие — практикум с парами, жертвующий осянец. Каждый из одарённых тренировался несколько раз, пока лектор не оставался доволен результатом. Дарье же психологически было очень тяжело. Приходилось одновременно закрываться иллюзорным морем и выполнять другие действия. Она то и дело забывалась, и в итоге к концу занятий вымоталась так, что даже подташнивала. «Плохо!» — покачал головой их наставник, проходя мимо Даши, и при этом бросил на нее пытливый взгляд. «Вы меня радуете?» — похвалил он Синекожего, который тренировался сбоку от Даши. Орионец обошел всех одарённых, вынес каждому свой вердикт и, наконец, отпустил. Даша, не мешкая, тут же устремилась к щупальцоногому мужчине. Пока все отвлекались и, переговариваясь, направились к порталу, девушка тихонько попросила помощи, показать, где ее комната. «Вышла и запуталась», — вздохнув, пояснила она. Все просто, Дия. Пройди вдоль коридора, и когда увидишь вспыхнувшую арку, там и прикладывай ладонь». С улыбкой просветил пальцы ноги, входя в переливающуюся дымку портала. Оказавшись в своей комнате, Даша поникла головой. Вяло передвигаясь, приняла душ, посмотрела в сторону столика и скривилась. Тошнота так не прошла. Поэтому девушка легла и, притянув ноги к груди, обняла подушку. Тихий всхлип раздался в тишине комнатки. Еще один. Как бы она не храбрилась, одёргивая себя, чтобы не впадать в отчаяние, но временами чувство безысходности все же накатывало на Дашу. Одиночество, беспомощность и невозможность что-либо изменить терзали душу. «Мамочка», — прошептала она, шмыгая носом, — «как же я хочу к тебе», — сорвалось с губ девушки и сразу просьба шепотом. «Боженька, если ты есть, пожалуйста, верни меня домой». Так, роняя тихие слезы, Даша незаметно провалилась в сон, а проснулась от чувства голода. Быстро поев экзотические фрукты и малинового цвета блюдо, немного напоминающие земное овощную рагу, Девушка решительно направилась к выходу из комнатки. Коридор, как и до этого, подсвечивался небольшими кристаллами в потолке, но в этот раз стояла оглушительная тишина. Даша все равно постояла, прислушиваясь, прежде чем отправиться в сторону, где ранее отдыхали у Лейли. Замедлившись, выглянула из-за поворота и поняла причину тишины. На Орион опустилась ночь. Облегченно выдохнув, девушка устремилась к окнам и опять заворожённо застыла, разглядывая увиденную панораму. Долина освещалась лунным светом. И потому можно было рассмотреть, что внизу раскинулись поля и сады с кроплениями маленьких одноэтажных домиков. А на небе барашки облаков подсвечивались чем-то сверху. И от этого вид небосвода был сказочным. На черном звездном бархате пушистые, сине-голубые и бирюзовые комочки медленно двигались в сторону горных пиков, огибали самые высокие и, ворочаясь, уплывали дальше. «Не спится?» Раздался рядом мужской голос, заставив Дашу от неожиданности подскочить на месте. Резко обернулась и только потом облегченно выдохнула, прикладывая ладонь к груди. Юшкин Крошкин! Сорвалось у нее возмущенное, когда разглядела всё того же мужчину у Лейли, который разговаривал с ней днем. На кой хрен так подкрадываться? На ее выпад мужчина лишь с улыбкой чуть наклонил голову набок, рассматривая Дарью. Ты забавная! Прокомментировал он свой взгляд. Напоминаешь мне раешку. Мелкая, зашуганная, но храбришься, хотя сердце сейчас от страха разорвется. Не так ли? «Да иди ты!» — буркнула Даша, отворачиваясь, но сразу опять посмотрела на мужчину. «А ты что здесь делаешь?» «С тобой беседую». С усмешкой ответила Улейли, и она, поджав губы, отвернулась к окну. «Ты сегодня показала неплохой результат». Похвалил он Дашу, отчего девушка скривилась. «Повод для гордости так себе!» — буркнула она. от чего же?» — удивленно спросил мужчина, и Даша с негодованием выпалила. «Я знаю, что чувствую Таюнами, потому что сама прошла через это». «Мне противно наблюдать, когда эти твари сосут энергию других. Меня просто трясет от ненависти к ним. Бедных Аюнами притащили в этот мир, используют как батарейки и...» «С чего ты взяла, что их притащили?» — перебил Дарью мужчина. Ну как же...» — растерянно начала Даша и покачала головой. «Только не говори, что на такое можно добровольно согласиться. Ни за что в это не поверю». «Поверь, Раешка». Только очень малый процент сюда привели насильно. А очень хорошо платят за служение их расе. Допустим, мы сами приходим сюда. Заработать, потому что в этом мире нам гарантирована защита от темных, А юнами? Потому что их мир очень нестабилен, и там тяжело выживать. И здесь они очень хорошо зарабатывают, живут сытостью сытости и спокойствие, да еще и помогают тем, кто остался в родном мире. Остальные также стремятся попасть на Орион. Дарья, услышав новую информацию, перевела взгляд на окно, переваривая ее, осмысливая. Но все равно она не могла вот так просто принять услышанное, и потому тихонько прошептала. «Я не верю тебе». «Вскоре ты сама узнаешь, что я рассказал тебе правду. А теперь я жду ответной информации». Когда девушка посмотрела на Улели, он пояснил. «Мне интересен твой мир. Я ранее даже не слышала таких, как ты». Пожав плечами, Даша рассказала о земле и о том, что мир техногенный, и нет в нем таких существ, как на Орионе, если только в сказках. Вот и я всегда любила читать, и даже не помышляла, что попаду в такую сказку, которая окажется злой издевкой судьбы». Горько закончила Даша, на что мужчина улыбнулся. «Сейчас ты видишь всё в черном цвете, но вскоре привыкнешь и найдёшь проживание здесь свои плюсы. Просто будь исполнительной и сможешь не только сама хорошо устроиться, но и помогать финансово своим родным». «А сеансы снобы любят раболепие, подчинение. Помни об этом. Будь послушной, молча выполняй их приказы и увидишь, как твоя жизнь изменится в лучшую сторону». Услышав послушное, Дарья сразу встрепенулась и задала тревожащий ее вопрос. «А если они захотят насильно принудить Кентиму? Что, безропотно раздвинуть перед ними ноги?» Мужчина тихо рассмеялся и покачал головой. «Никто тебя насильно не будет вынуждать к близости. Паланты защищены от подобного, так что не переживай, Раешка». Во-первых, у них широкий выбор у Лейли, которые с удовольствием исполняют их сексуальные прихоти. И поверь мне, тебе далеко до них и внешностью, и умением. Ну и во-вторых, после обучения всевидящее око дает каждому Паланту защиту. Стоит кому-либо, неважно какой расы, посягнуть на Паланта, его, конечно, не пронзит карающие молнии, но тело, нарушившего закон, будет источать весьма неприятный запах. Именно это сигнализирует остальным о нарушении установленных правил. «Не переживай, Раешка, за свое целомудрие». «Меня зовут Даша, то есть Дия», — поморщилась девушка. «Не называй меня Раешкой, И, кстати, почему-то ты вдруг решил рассказать мне все, объяснить, с чего такой альтруизм? Твои соплеменники дружелюбием ко мне не прониклись, а тут ты весь такой хороший». С прищером посмотрела на мужчину Даша. «Всего лишь потому, что ты интересна мне как представитель незнакомой расы. Мне скучно, Дия. Вот тебе честный ответ. Ну и совет». Не рассчитывай на поддержку или дружественные отношения. Не будь столь глупа. На теплое сытое место паланта всегда найдутся желающие. Только вот в чем дело. Сильный дар очень редок и ценен. Помни это. Как и то, что ассианцы, заполучив палантов, не отпускают их, хотя и платят очень хорошо. Кивнув, Даша вздохнула. «Спасибо. Понимаю я, что тебе скучно и все такое, но все равно спасибо, что объяснил мне. Если уж сегодня ты такой добрый, то, может, расскажешь об этом мире?» «И что ты хочешь узнать?» После минутного молчания спросил у Лейли. «Всё. осянин столько успел рассказать, кто населяет этот мир. Потом его отвлекли». «Ну что ж, тогда посмотри в окно». Начал у Лейли. «Мир Орион когда-то пережил сильнейший катаклизм, и выжила только горстка осянцев. Теперь они обустраивают вот такие долины, окруженные горами. Снизу разбиты поля и сады, которые возделывают Аюнами, с даром и без». «Улейли тоже работают на земле, но наших среди земледельцев намного меньше. Живут земледельцы тоже в долине. Сами осии проживают в горных пиках, как и все те, кто им прислуживает. Ты тоже будешь жить в чертогах ассианцев «Что еще? нахмурился улели и кивнув продолжил. «Таких долин, насколько я знаю, на всю планету около тридцати. И каждой долиной владеют несколько родов осеев. В данной долине всего семь родов. Есть у них триада — правители. Они стоят над остальными». Кстати, чем древнее род, тем, соответственно, он выше по социальной лестнице. Мужчина, договорив, зевнул, отошел от окна. «Иди спать, роешка. Завтра тяжелый день, и больше не делай глупостей, за которые можешь поплатиться». Договаривал мужчина и скрылся за поворотом, оставляя Дашу в одиночестве.